Глава 15 «А ничего, так гламурненько смотрятся!» Зубор вытянул вперед свою черную от болотной грязи граблю, где на его ногтях лежали чешуйки, снятые с местных змей. К телу эту хрень мы приращивать пока не решились. И тогда Зубр ради хохмы предложил использовать их вместо накладных ногтей. На удивление, их форма и размер позволяли идеально прилегать чешуйки к ним. Вот только вид у змеиной чешуи был несколько экзотический. черные рифлёные пластины с изумрудными прожилками. Да еще с одной стороны они были застряны, так что вместо человеческих, пусть и криво обломных ногтей, получались звериные когти». Зато, если прирастить их и на руки, и на ноги, можно было получить сразу две единицы ловкости, что в нашем случае очень даже немало. А если потом они сильно надоедят, то от них в любой момент можно отказаться. Вот только надпись видел? Без риска схлопотать неконтролируемую мутацию, приращивать к себе можно не больше одного импланта в день. Не быстрое дело. Да и проснешься как-нибудь одним недобрым утром, захочешь себе левое яйцо почесать, хрясь, и вся мошонка в шрамах. Впрочем, как хочешь, половина их твои. На руки нарастить как раз хватит. Я забросал тузика и прицеп ветками, отошел на пару шагов, оценивая свою работу. Неплохо. Издалека никто не заметит. Можно спокойно идти на фарм. После встречи с жабом-мордом больше никаких эксцессов не случилось. Мы налегли плечами и с помощью небольшой моральной поддержки Тузика сдвинули машину, перегораживающую дорогу, в сторону, продолжив наше путешествие к ближайшей роще. Брать с собой в болото нашу ездовую лошадь вместе с телегой мы и не собирались. Даже если каким-то чудом его получилось бы перетащить через отбойник, а лезть в болото было нужно. Последняя находка меня в этом только еще больше убедила. Где-то там должна быть игрок-женщина, и, скорее всего, она в плену и умрет, если мы ей не поможем. И то, что она там сейчас без своих трусиков, здесь совершенно ни при чем, как бы Зубар не забаскалил по этому поводу. А мои выводы об этом основывались не только на этой находке. Парнишка, друг Жердея, погибший в первый день, Через минуту рассыпался песком вместе с одеждой, бронежилетом и калашом. От него не осталось ничего. То же самое говорил жабомордый, но после него остался браслет и дамское нижнее белье, которое он зачем-то носил в кармане. Вывод. Не всегда все превращается в песок после смерти игрока, или браслет и одежду система считает принадлежащей другому игроку, который в данный момент еще жив. Конечно, все это больше походит на бред сумасшедшего, но была еще одна деталь. Жаба мордой хотел меня усыпить и обезвредить, а не убить. И не для того ли он это сделал, чтобы иметь возможность пользоваться моими вещами? А меня бы просто связал, закинул свою берлогу и подкармливал раз в день сырыми лягушачьими лапками. Как-то все сложно. Почему бы у строителю всего этого не разрешить пользоваться вещами убитых игроков? чем вводить такие идиотские ограничения. «Возможно, потому, — ответил я сам себе, — что этот урод неплохо знал человечество и то, что вместо того, чтобы играть в его идиотскую игру, человечество с гораздо большей охотой начнет истреблять себе подобных, пытаясь разжиться добытыми им вещами, артефактами и заложенным в них могуществом. Ведь каждый шаг этой лестницы эскалации — позволял бы концентрировать в одних руках все больше их количество, собранное с множества проигравших, пока в конце концов не остался бы только один. Но это уже само по себе проигрыш. Я встряхнул головой. «Какая только хрень в голову не лезет!» Пойдем. я махнул подражителем. «Проверим, так ли безумна моя идея, как это кажется. Час туда, час обратно, зашли и вышли, Все просто?» «Пошли». Зубар встряхнул левой кистью, активируя щит. «Держись за мной! Прикрывай!» Я мысленно с ним согласился. Его энергетический щит, в отличие от моего, шел до самой земли, и спокойно утопая в ней, без всякого для себя вреда. А учитывая то, что сейчас перед нами будет не голый асфальт, где все было видно, как на открытой ладони, а заросшая густой травой низина, в которой водится множество змей, то ему и карты в руки. Конечно, современные солдатские штаны из углеродных волокон вполне себе держали змеиный укус, в чем мне пришлось пару раз убедиться совсем недавно, когда там на дороге гады напали сразу с двух сторон. Но, как говорится, бережённого Бог бережет: Сопряжение со штанами и жилетом у нас за все это время поднялось с 50 до 51%. Непонятно, как они с меня после каждого шага не спадают. И вообще, какое может быть сопряжение со штанами? Если довести его до ста процентов, они меньше будут в паху натирать или что? Или защитные пластины внутри жилета вообще перестанут пули пропускать? Поднадоело мне уже в этом информационном тумане гулять, где обо всем приходится только догадываться. С другой стороны, укус змея не держат, а это сейчас главное. Я неприязненно посмотрел на торчащий среди травы покрытый влажным мхом дорожный указатель, со знакомым изображением болота и здоровенной лягушки в центре круга. И, плюнув в его сторону, раздвинул заросли филатика в кончиком потрошителя и уставился на появившуюся надпись. «Внимание! Вы действительно желаете перейти в локацию кодовый номер 1128903 8903 затопленная низина. Внимание! Средний радиационный фон в данной локации составляет 3 единицы. Внимание! Спонтанное задание!» Уничтожьте 10 альфа-самцов-фрогов. Награда. Плюс 20% к добываемым на в локации. Кодовый номер 1128903 8903 затопленная низина. Дополнительные задания могут появиться по мере прохождения локации. Стоило нам перешагнуть невидимую черту, как на заходящее солнце будто наложили фильтр из коричневого стекла, окутывая все пространство в сумрачные теплые тона. Воздух наполнился сыростью и басовитым лягушачьим кваканьем. Под ногами плеснула вода. Лужи, будто разбросанные по всей поверхности поля зеркала, отражали лучи светила, блестя так, что глазам становилось больно. Трава, вымахавшая по пояс, перемежалась зарослями густого явника. Там не слабым тушам местных квакш было не проползти. «Где они вообще здесь в таких количествах прятались?» Пучок травы в метре от меня раскрыл розовую пасть и выстрелил липким языком, прилипшим к моей штанине. Миг, язык резко сократился. Ноги мои разъехались чуть ли не в идеальный шпагат. Я только крякнул от натуги, когда один из берц оказался в влужённой глотке местного земноводного, которую тут же начали с аппетитом пережёвывать. «Прошу заметить вместе с моей ногой!» Ткнул в ту сторону потрошителем, с некоторым удивлением, почувствовав, как тот вошел во что-то упругое. Куст травы тут же пошел разноцветными пятнами, складываясь в родливую фигуру рогатой жабы. Ни хрена себе у них маскировка! Тут и он бы позавидовал. Пожалуй, наша вылазка будет не такой легкой, как я надеялся. Если бы тут оказалась пара-тройка змей, пока я валяюсь на растяжке, все могло бы кончиться очень плохо. Да и сейчас. Жабе не понравилось, что и тычет острыми тыкалками в рожу, зарычала, как собака, и попятилась назад, не забывая жевать мою ногу. Та будто в жернова попала, вспыхнув острой болью. Ладно, до ушедшего вперед Зубра дошло, что тут что-то не так. Метнулся назад, одним ударом перебивая ей хребет. Черт бы поборал!» — проворчал Зубр, отделяя голову земноводного от агрессивного тела и сдирая её с моей ноги, как резиновый сапог. А я думал, ты эту хрень себе на голове специально оставил, чтобы использовать дополнительные глаза для обнаружения наших врагов. А ты в двух шагах от себя ничего не видишь». «Чего?» Я в недоумении уставился на напарника, но тот вместо ответа просто ткнул потрошителем в ближайшую лужу. Ничего не понимая, я глянул в отражение и тоже чертыхнулся. Оттуда на меня смотрело сразу четыре глаза, пара вопрошающих моих и еще пара грустных лягушачьих смотрящих на меня с немым укором. Вот я, мое, совсем забыл про нее. Убил ее я в горячке боя, а потом и не вспомнил. И напарничек тоже хорош. Небось, всю дорогу про себя ржал на меня глядячи. Содрал каску, вбил в податливый череп иглу шприца, выкачив сразу три нанобота, содрал лягушачью голову с каски и отшвырнул пучеглазку в сторону. «С этим надо что-то делать. Их вообще не видно». Может попробовать с ментальным полем поработать. Фаерболы оно делать не умеет, так хотя бы может получится с его помощью чужие ауры видеть». «Хорошая идея», — поддержал я предложение Зубра. «Только сейчас нам этим заниматься совсем некогда. Скоро стемнеет, а я ночью по болоту шастать не собираюсь. Мне последней прогулки во сне хватило за глаза. Попробуем вариант попроще. Я, когда спать ложусь, фракир самостоятельно врагов в округе выискивает» значит как то их ощущает глаз у него нет но это ему не мешает еще ни одной агрессивной твари к моему бренному телу не подпустил с получением сотого уровня энергетических хлыст приобрел некоторые зачатки разума к тому же ему добавили шестой слот под выполнение определенного приказа так что у меня осталось еще два и один из них вполне можно использовать внимание приказ номер пять обнаружение жизни Выискивать в досягаемости обнаружение живую агрессивную жизнь и указывать на ближайшие из них поворотом рабочей стороны хлыста и коротким алым световым сигналом. Приказ понятен? Принято. Приказ номер пять. Обнаружение сущностей. Выявление агрессивной жизни. Передача информации о ней хозяину, обозначенным выше визуальным способом. Отлично! Тогда давай работай! фракир дрогнул слегка сполз с руки и начал неспешно ворочить головой выискивая обозначенные цели не работает глянул на меня зубор а черт его знает пожал я плечами может просто рядом нет никого агрессивного пойдем вдоль дороги пройдемся чтобы хотя бы с этой стороны быть защищенными посмотрим как фракир работать будет мы аккуратно раздвигая ногами высокую траву и хлюпая сочащейся из под земли водой Пошли вдоль дороги обратно. Откуда только что пришли? Находящийся в трех метрах от нас отбойник и застывшие за ним машины выглядели как-то странно, будто плохо нарисованные 3D-модели. Невидимая граница локации непривычно искажала перспективу, добавляя нотку некой нереальности окружающему пейзажу. Я еще раз с грустью посмотрел на машины, особенно на грузовик. Новая модель «КамАЗа» позапрошлого года. На ней бы мы домчали до нужной части за 20 минут вместе с Тузиком и нашей телегой. Вот только зажигание у нее работало от пальчика владельца. И где этот самый пальчик сейчас искать было не совсем понятно. Думаю, он давно переварился в одном из необъятных животов обитателей здешнего болота. Та же история была и с двумя более-менее целыми легковушками. Так что продолжаем двигаться пешком. Через километр полтора наша дорога выйдет на трассу, наверняка там нам с машинами повезет больше. Хотя вдоль нее через каждые 100 метров идут деревни и села. Там вообще непонятно какая обстановка. Может, чтобы добыть машину, нам придется угомонить пару-тройку сотен зараженных. Они, ребята, быстрые, не то что зомби. Впрочем, с этим будем разбираться по ходу дела, а сейчас. Я сдвинул на глаза очки дополненной реальности, накладывая на свой взор взгляд с квадрокоптера, зависшего метрах в пятидесяти над нами. «Ничего. Никакого движения. Только трава едва колышется на слабом ветру. Ладно. Будем все ощупывать ручками и испытывать на своей шкуре». Я опять поднял пластинку очков на лоб и скомандовал. «Ладно, двигаем». И тут же Фракир дернулся, на миг полыхнув рубиновым огнём. Навершие его уставилось в ближайшие заросли травы, и я успел выставить в ту сторону свой щит, когда болотная кочка, поросшая осокой, прыгнула в мою сторону, на лету превращаясь в весьма упитанную и злобную жабу. Чертовски хорошая маскировка, нам бы такая явно не помешала. Или лучше сразу прокачивать невидимость? Интересно, сколько это будет стоить и вообще возможно ли это? Я слышал, что человек-невидимка был бы слепым, так как свет с Венеры, отразившись от верхних слоев атмосферы, может вызвать взрыв болотного газа. фото Вернее, проходящий сквозь его глаза свет не преломляется и не отражается, а проходит насквозь, не оставляя в мозгу невидимки никакого следа. Впрочем, если он не виден только в видимом диапазоне, а виден, например, в ультрафиолетовом, то и ультрафиолетовое излучение он должен воспринимать. А у меня как раз есть артефакт, который не только усиливает зрение в ультрафиолетовом диапазоне, но еще может служить неким биноклем. В общем, разбираться со всем этим нужно не один месяц. А у нас и так полно направлений, куда надо вкладывать на Например, в ту же экипировку. Сколько раз она спасала нам жизнь уже и не посчитать. Ведь то, что сопряжение с ней только 51%, это ни в какие ворота не лезет. Все эти нехитрые мысли пронеслись в моей голове в долю секунды, пока уродливая фигура жабы с распахнутой на полметра пастью и ещё больше перекошенная мутным пластиком считали тело ко мне. Долетела она не совсем целой. Зубор активировал потрошитель, и тот, выпрыгнув, воткнулся в излишне ретивое тело, пропоров его от головы и до отсутствующего хвоста. И от от задом в лужу меня это не спасло. Когда в тебя швыряют кожаным мешком с мясом в полцентнера весом, устоять на ногах тяжело, но и противнику при приземлении было уже не до нас. Выгибая голову на отсутствующей шее и судорожно вытягивая чуть ли не на полтора метра задние лапы, земноводная явно оказалась на последнем издыхании. Безжалостный фракир не дал ей сгинуть бесполезно, метнувшись вперед и выпивая из нее остатки жизненной силы. У животины всего пятый уровень, вот ее и немного. Как и наноботов. Впрочем, нам сейчас это и нужно. Мы уже достаточно посражались с врагами, которые не перемололи нас в фарш только по чистой случайности. А нам бы просто пробежаться по вечерней зорке, набить сотню-другую наноботов, да без проблем переночевать. Большего и не требуется ничего. Геройствовать мне давно надоело. Нужна была тихая мирная прокачка, пусть и не в уровнях. На этих малышах, получая по пять очей опыта, до следующего уровня можно прокачиваться в вечность, так хотя бы в наноботах, в хранилище для них еще полно места. Ламповый кач это то, что нам сейчас надо. Прошлепал три шага, рубанул потрошителем, вбил в голову шприц, откачал наноботы, прошлепал еще три шага. Я свесил фракир пониже и зашагал дальше вдоль дороги. Вспышка алого света из густой травы поднялась голова гадюки, метнувшейся к нам в смертоносном броске. Ее пасть широко раскрылась, острейшие клыки выдвинулись изнутри глотки, по их желобкам лобкам потёк мутный яд. В следующий миг все это врезалось в край энергетического щита, расплющившись и размазав яд по его ультрамариновой поверхности. Зубр, как и раньше, сильно не заморачиваясь, Рубанул прямо сквозь щит, отсекая ей голову. Еще одно преимущество такого щита. С той стороны он не пропускал ничего, по крайней мере, пока в нем была энергия. А с этой, пожалуйста. Быстрое сканирование, удар ножом, чтобы отколупать особую чешуйку прямо сразу за головой змеи. Пара откачанных наноботов, и можно двигаться дальше. За 20 минут неспешной ходьбы вдоль дороги мы дошли до конца локации, О чем нас и предупредили, а также о том, что если мы ее покинем, в следующий раз выданные задания можем уже и не получить. Мы выходить не собирались. У нас еще оставался час точно. А хранилище пополнилось лишь 23 единицами. В основном низкого второго ранга. Ладно, размялись, можно и поглубже зайти. Что-нибудь видишь там? Не, я покачал головой. Еще раз осматривая затопленную низину с квадрокоптера. все будто вымерло. Ничего не видно». «А как насчет убежища или берлоги, о которой ты говорил, и монстра, которого упоминал этот урод?» «Нет ничего. Или он нам соврал, или этот монстр не такой большой и спрятался где-то под кустом, или он находится где-то в другом месте. Здесь, кроме травы и луж, ничего не видно». «Но если у уродца было логово, то, думаю, оно находится где-нибудь в самом центре этой гринпинской трясины. Двигаемся не торопясь, следим за фракером. Судя по солнцу, у нас еще час. Если никого не найдем, свалим отсюда. Попытаемся еще раз утром, если получится. А если не получится, значит, так и не узнаем, прав я был в своих предположениях или нет. «Если ты прав», — возразил Зубр, «то так, кому принадлежат эти трусишки и сканер», Через пару дней умрет от жажды, и вещи рассыпятся песком. Значит, все-таки постараемся ее найти, хотя за час здесь будет трудновато управиться. Держись правее от меня и пошли. Я выбрал тропинку по суше, вьющуюся среди многочисленных луж, и больше не мешкая, начал углубляться то ли в болото, то ли в заливной луг. Фракир исправно раскачивался из стороны в сторону, внюхивая затаившихся вокруг монстров. Те, будто почуяв, что их обнаружили, переставали прикидываться ветошью, издавая истошное квакание или злобное шипение, бросались в атаку и гибли. Добавившиеся за последние дни сила и ловкость позволяли нам отбивать их первую, самую ожесточенную атаку, а на вторую у них часто не оставалось времени. Падая нам под ноги в полуоглушенном виде после удара о щит, они тут же нанизывались на потрошитель, а после этого сильно не повоюешь. Пара жаб, переваливших десятый уровень и заросших костяными пластинами, будто броненосцы, попытались, напрягая свои спортивные мясистые ляжки, взрывая хлюпающую землю когтистыми перепончатыми лапами, они бросались вперед с намерением вонзить в нас острые, неприсущие их виду клыки, в наши молодые тела, и просто разрезали себя на две части, а воткнутые в их тела лезвия потрошителей. Не знаю, были ли это рогатые монстры вышеупомянутыми альфа-самцами. Никаких сообщений после их смерти нам о частичном выполнении задания не приходило. Да и сканер определял их как взрослых рогатых жаб, наделенных, к тому же, лишь стандартным лутом. В одиночку никто из них не представлял серьезной опасности. И некоторые неприятности у нас начались только когда мы достаточно углубились внутрь локации а обитающие там твари начали нападать на нас двойками или тройками. Прокир реагировал на первого. А стоило нам повернуться к нему, как в бок или спину прилетал излишний перевозбужденный снаряд из яростной плоти, раздирающих когтей и жутко жестких костяных пластин. Добирались они до нас с трудом. Однако если добирались, то челюсти их на наших телах сжимались будто медвежьи капканы, стараясь, если не прокусить, то хотя бы размолоть, раздавить, расплющить нашу плоть, оторвать мясо от костей. Челюсти их разжать удавалось не сразу. Сначала надо было отрубить голову, а затем вставить нож в уголки губ и разрезать мышцы. Каждый из нас за это время по десятку раз успел искупаться и стать похожим на смесь лельшего и водяного. Однако мы не уставали потрошить уничтоженных мобов, продвигаясь дальше к синеющему вдалеке лесу. С каждым шагом количество опыта и наноботов увеличивалось, да вот надежда найти логово жабоморного все больше таяла. Мы старались не подходить к особенно густым зарослям мемника, так и кишевшего ядовитыми змеями, но если там что-то и могло прятаться, то только дыра в земле. А так как вокруг была сплошная вода, то эта дыра по-любому была залита ей по самое горлышко. Если я еще могу поверить, что жабомордый после многочисленных мутаций научился дышать под водой, то вряд ли это можно сказать о его гипотетической пленнице. Нужен был какой-то холм с пещерой, старое дерево с большим дуплом, или на крайний случай гнездо и засоки, как у аиста, запрятанное где-то в высокой траве. Холм, как и деревья, с дуплами поблизости отсутствовали. Нечто похожее виднелось вдалеке, Но нам до темноты туда точно не дойти. Огнезд в высокой траве по пути мы могли пропустить не один десяток. Двоих явно маловато, чтобы разведать эту не самую маленькую и непростую локацию. Идем еще десять минут, я махнул рукой в сторону высечивающегося вдалеке холма. Этого должно хватить, чтобы я смог разведать тот лес и холм с помощью квадрокоптера. Если ничего не обнаружим, идем назад, не отвлекаясь ни на что. И так уже солнце скоро за деревья зайдет. Через пять минут пути и слегка изменилось. Лужи пропали, а всю землю покрыло толстое и густое переплетение растительности. Создавалось впечатление, что идешь по полуметровому слою мха, из-под которого то и дело брызжет вода. Лягушки и жабы практически пропали, зато стало больше змей. Впрочем, на ровной поверхности их хорошо было видно и нам удавалось отбить все их атаки. «Похоже, мы не успеем вернуться в лагерь затемно». Зубар остановился, глядя на горизонт, за которым только что скрылось солнце. Похоже, ночное зрение сыграло с нами злую шутку. Сейчас вокруг наверняка гораздо темнее, чем нам кажется. Будто дождаясь этих слов, окружающее пространство отмерло. Нет, тут и до этого было много живности, но стоило солнцу зайти за горизонт, а на темнеющем небе загореться первой звезде, как где-то невдалеке, бахнуло, будто из мелкокалиберной пушки. За этим сразу же бахнуло еще пяток раз, а еще через миг все болото буквально затряслось от громоподобного квакания. Создавалось впечатление, что вокруг одновременно работают сотни артиллерийских орудий, и одновременно с этим бригада сумасшедших лесорубов выкорчевывала тысячелетние дубы из каменистой почвы. Толстенные корни рвались с душераздирающим скрипом, а толстенные стволы своем рушились на землю, сотрясая ее и громыхая. «Внимание! Будьте осторожны! Локация перешла в ночной режим!» Стоило перед моими глазами появиться этим строчкам, как поверхность над моими ногами расползлась, и я ухнул в скрывающейся под ней болотную воду.